Ровно в 18 часов в 31 минуту на столе у Драгошани зазвонил телефон, заставив того вздрогнуть. За окном было темно, а сильный снегопад еще больше усиливал это впечатление. Как всегда, с наступлением темноты, все пространство между главным зданием и внешней стеной освещалось сильными прожекторами. Но сейчас свет их едва проникал сквозь мглу и толку от них не было никакого. Плохая видимость действовала драгашане на нервы, но охрана особняка не сводилась к обычному наблюдению. Снаружи тянулись сверхчувствительные провода, имелись также электронные устройства последнего поколения и даже противопехотные мины, кольцом установленные за внешними укреплениями. И все-таки Дрогашане не чувствовал себя в безопасности. Все меры предосторожности не имели никакого значения В свете предсказания Игоря Влади. Так или иначе, звонок был не с внешней стены. У тех, кто там внес дежурство, имелись рации. Звонить могли лишь откуда-то извне, либо из кабинетов в самом особняке. Схватив трубку, Дрогашань рявкнул. «Да, в чем дело?» «Это Феликс Грагович», — послышался дрожащий голос. «Я здесь, у меня дома в лаборатории. Товарищ Дрогашань, здесь что-то происходит». Драгоша не знал этого человека, провидец, младший прогнозист. Ему, конечно, было далеко до таланта Игоря Влади, но все же слова его игнорировать не следовало, особенно сегодня вечером. Что-то? Ноздри у Драгошани раздулись, и он с особенным ударением повторил эти слова. Говорите яснее, Кракович, что случилось? Я не знаю, товарищ Драгошань. что-то приближается, что-то ужасное. «Нет, оно здесь. оно уже здесь!» «Что здесь?» – заревел в трубку Драгошане. «Где здесь?» «Там, снаружи, под мегападом. Белов тоже чувствует дивусь». Белов? Карл Белов был телепатом, ощущающим на коротком расстоянии. Боровиц часто использовал его способности во время посольских приемов для того, чтобы выудить, что только возможно из присутствующих на них гостей и хозяев. «Белов, рядом с вами!» Пусть возьмёт трубку. Белов страдал астмой. Голос его всегда был тихим, он постоянно задыхался и поэтому говорил очень короткими фразами. Сейчас он был краток, как никогда. "Париж", задыхаясь, говорил он. "А, наружный интеллект. Очень мощный интеллект". "Киев". Это может быть только он. Один чувственные губы раскрылись, обнажив белоснежный, похожий на кинжалы клыки. Глаза горели красным светом. Он не мог понять, каким образом очутился здесь кисть, но если он пришел один, то может считать себя покойником и к дьяволу предсказания этого предателя Влади. Он слышал, как на другом конце провода Белов хватал ртом воздух, пытаясь найти слова для объяснения. «Я жду», — поторопил его драгошанин. «Я, я не уверен», — ответил наконец Белов. «Мне кажется, там один человек, но сейчас... Ну, Дрогошане почти орал, черт побери. Что вокруг меня, одни идиоты, что там? Что это, Белов? Белов лишь тяжело дышал в трубку, он задыхался. Наконец он выдавил из себя. Он зовет. Он тоже своего рода телепат. И он зовет. Вас? Брови Дрогошане сошлись. Он терялся в догадках. Крупные ноздри заходили, подозрительно принюхиваясь, будто пытаясь найти ответ в окружающем воздухе. «Нет, не меня, он зовет других. О боже, они отвечают ему!» «Кто отвечает?» – заорал Дрогашанин. «Что с вами, Белов? Здесь что, есть предатели? Здесь, в особняке?» На другом конце провода раздался какой-то звон, послышался стон, а затем глухой стук. Потом... Снова послышался голос Краковича. Он потерял сознание, товарищ Дрогашани. Что? Не поверил своим ушам Дрогашани. Белов потерял сознание, какого дьявола? На панели переговорного устройства, которое Дрогашани перенес в кабинет из контрольно-пропускного пункта, дежурного офицера замигали лампочки. С ним пытались связаться по рации сразу несколько человек, дежуривших на оборонительных укреплениях. Юл Галенский, секретарь Боровица, прислушивался к разъяренному голосу Дрогашани из соседней комнаты и от страха конвульсивно подергивался. Теперь уже Дрогашани завопил, обращаясь к нему. «Галенский, ты что, оглох? Немедленно иди сюда, мне нужна помощь!» В этот момент дверь распахнулась, из главной лестницы в приемную валился офицер охраны. В руках у него было оружие, краткоствольные автоматы. Голенский вскочил на ноги, но офицер крикнул ему «Оставайтесь здесь, я пойду». Даже не постучавшись, он почти влетел в соседнюю комнату и замер как вкопанный, увидев сидевшего склонившись над переговорным устройством с мигавшими лампочками драгошани. Тот снял очки и почти беззвучно рычал на радиопереговорник. В этот момент он был похож не на человека, а на сгорбившегося полуобезумевшего зверя. Не в силах отвести взгляд от этих жутких глаз, дежурный офицер положил оружие на кресло. Не успел он сделать это, Драгошане рявкнул. «Не стой, как идиот!» И, схватив его за плечо, без всякого усилия потащил к переговорному устройству. «Ты знаешь, как обращаться с этой чертовой штуковиной!» «Да, Драгошане!» С трудом обретая голос, выдохнул офицер. «Они пытаются связаться с вами!» «Я это и без тебя вижу, идиот!» ряфнул драгошане. «Ну так поговори с ними, узнать чего не хотят». Присев на краешек металлического стула, перед радиоприемным устройством, офицер поднял трубку и щелкнул выключателями, сказал. «Говорит Зеро, доложите, как меня слышите, прием!» По очереди стали поступать краткие ответы. «Первый слышу хорошо, прием!» «Второй слышу хорошо, прием!» «Третий слышу хорошо, прием!» И так в быстром темпе вплоть до 15го. Голоса были металлическими, безжизненными, и все же в них явственно ощущалось напряжение, словно обладатели их с трудом сдерживают волнение, граничащее с паникой. «Зеро вызывает первого. Сообщите обстановку. Прием!» – произнес в трубку дежурный офицер. «Говорит первый. Снаружи кто-то есть!» – немедленно откликнулся возбужденный металлический голос. «Они приближаются к моему посту. Прошу разрешения открыть огонь. Прием!» «Зеро, вызывает первый, подождите, отбой!» — крикнул в трубку офицер и посмотрел на Драгошане. Красные глаза некроманта были широко открыты и походили на два застывших на нечеловеческом лице сгустка крови. «Нет», — прорычал он, — «сначала я хочу узнать, с чем мы имеем дело. Прикажи ему огонь пока не открывать. Коротко доложить обстановку». Бледный как мел, дежурный офицер кивнул головой и передал приказ Драгошане. С одной стороны, он радовался тому, что не сидит сейчас в одном из дотов, а с другой еще неизвестно, что лучше – сидеть там снаружи или находиться здесь, в одной комнате с психом Драгошане. «Здорово, говорит первый!» Прорвался сквозь треск радиопомех почти обезумевший истерический голос – Много, они но они окажутся ну вот, на вызывает первый. Почему вы все время произносите слово они? Так словно это не люди. Они что, не похожи на людей? Послышались какие-то помехи, затем вновь в эфир прорвался истерический голос. Люди, может быть, они и люди, или когда-то были людьми. Мне кажется, я схожу с ума, это просто невероятно. Он постарался взять себя в руки. Заро, мы здесь одни, а их там много. Я прошу разрешения открыть огонь, умоляю вас. Я должен защитить себя. В уголках рта драгошани появилась белая пена. Задыхаясь от возбуждения, Он старался определить по висящему на стене плану расположения объектов местонахождение первого. Наконец нашел. Это было отдельное стоящее укрепление прямо напротив командной башни, но в 50 ярдах от особняка. Временами, когда снегопад чуть стихал, сквозь пуленепробиваемое окно кабинета он мог различить его неясные приземистые очертания, однако по-прежнему не видел Никаких признаков вторжения. Он снова пристально посмотрел за окно, и в ту же секунду ярко-оранжевая вспышка огня осветила небо. На фоне ее возник черный силуэт внешнего укрепления, а чуть позже донесся звук разрыва очередной мины. Дежурный офицер в ожидании приказаний не сводил с Дрогашани глаз. «Скажи ему, пусть даст описание этих существ», — рявкнул Дрогашани. Однако, прежде чем офицер успел выполнить приказ, в эфир, без предварительного вызова, ворвался еще один голос. «Зеро, говорит одиннадцатый, дьяволу первого. Эти отродья повсюду. Если сейчас же мы не откроем огонь, они накроют нас. Хотите знать, кто они? Я вам скажу, это покойники». Вот оно. Именно этого Драгошане опасался больше всего. Киф, наконец, появился. В этом сомневаться не приходилось, и он призвал на помощь мертвецов. Но откуда? «Прикажите стрелять при первой же необходимости!» Слова вылетали его изо рта вместе с брызгами слюны и пены. «Прикажите перестрелять этих ублюдков, где бы они ни находились!» Дежурный офицер передал приказ. Но к тому моменту со всех сторон раздавались взрывы мин и слышалась пулеметная стрельба. Защитники особняка, проявив собственную инициативу, почти в упор, стали палить неумолимо приближавшуюся сквозь ночь и снег армию зомби. Григорий Боровиц не врал, он действительно великолепно знал военную историю и особенно все, что касалось его родной страны. В 1579 году Москва была захвачена и разграмлена крымскими татарами. Во время дележа добычи между ними произошла ссора. Один из претендентов на ханский титул поставил под сомнение авторитет вышестоящих начальников Его и около трех сотен всадников, ставших на его сторону лишили доли добычи, званий, титулов, отобрали почти все оружие и изгнали из города. Опозоренные и обесчищенные, они поскакали на юг, лил проливной дождь, реки вышли из берегов, и они увязли в трясине, в которую превратился расположенный у слияния рек лес. Здесь где-то на них и наткнулся русский отряд из 500 конников, спешившие на помощь захваченному врагом городу. Подобравшись к татарам под прикрытием дождя и тумана, русские уничтожили всех до единого. Тела татар утонули в грязи и или, и больше их никто никогда не видел до сегодняшнего вечера. Гарри не пришлось их долго уговаривать, они казались ждали его зова, готовые в любой момент вступить в бой и вырваться, наконец, на свободу из четырехсотлетнего плена в ледяной земле. Скелет за скелетом, один к к другому, они поднимались на поверхность, у некоторых в руках было зажато проржавевшее оружие той эпохи, и вот, по команде Гарри, они двинулись на особняк в Броннице. Покинув бесконечность Мёбиуса, Гарри вышел во внутренний двор особняка защитники которого, наблюдавшие за тем, что происходит за пределами стен, даже не заметили его появления, так же, как и возникновение на территории объекта слабо мерцавшей во тьме армии мертвецов. К тому же пулеметы, установленные на наблюдательных пунктах, были направлены совсем в другую сторону. Все это с сочетанием с непроглядной тьмой и сильным снегопадом как нельзя лучше обеспечивало прикрытие для гарь. Но потом им пришлось столкнуться с чувствительными проводами разного рода электронными устройствами по обеспечению безопасности, а теперь еще и с минами и замаскированными укрепленными дотами на внутренней территории. Преодолеть любое из этих препятствий для Гарри не составляло никакого труда, он в любой момент мог вернуться в другое измерение и вновь появиться в любом из помещений особняка, но сначала он хотел посмотреть как справиться с задачей его войска. Ему необходимо было заставить защитников особняка думать прежде всего о спасении своей жизни, а не об охране драгошани. Гарри лежал распластавшись на животе в нешироком углублении, прячась за существом из кожи и костей которая минуту назад шагала впереди него по направлению к укреплению номер один, откуда через смотровые щели неустанно следили две пары глаз того, кто докладывал по рации Дрогашани и его помощника-пулеметчика, время от времени стрелявшего длинными очередями в сплошную стену мертвых тел, медленно надвигающихся на них. На этом участке и земли поднялась Добрая половина из трехсотенной армии Гарри, но значительная часть воинов была уже уничтожена минами, а несмолкающий пулемет продолжал наносить жестокий урон. Гари решил, что необходимо вывести из строя этот дот и раскрыв дробовик боровица, зарядил оба ствола. «Возьми меня с собой», – взмолился татарин, прикрывавший его своим телом, – «когда-то я участвовал во взятии города, А это всего лишь дворец. Череп мертвецу снесло осколком разорвавшейся мины. Но казалось, это не имеет абсолютно никакого значения. Он по-прежнему крепко держал массивный щит из железа и бронзы, уперев его одним концом в землю, прикрывая им и собственным телом Гарри. «Нет», — сказал Гари. — «там будет слишком мало места. Мне необходимо проникнуть внутрь и покончить с ними». Но я буду вам очень благодарен если вы позволите мне воспользоваться вашим щитом возьми труп выпустил щит из покрытых коркой костлявых пальцев надеюсь он тебе верно послужит где-то справа разорвалась мина оранжевым светом осветив падающий с неба снег и всю округу оглушив всех невообразимым грохотом потрясшим землю в момент вспышки у Гарри успел заметить, что двигающиеся полукругом костлявые фигуры успели подобраться совсем близко к доту. Заметили это и те, кто находился внутри. Разрывая в куски останки татар, в воздухе засвистели бронебойные пули, взрывшие землю совсем близко от того места, где стоял Гарри. Несмотря на то, что щит был очень тяжелым, он все же был очень старым, изъеденным ржавчиной, и Гарри был уверен что прямого попадания он не выдержит. «Тогда иди!» С трудом поднимаясь на ноги и шатающейся походкой, бросаясь вперед, крикнул мертвец. «Убей их побольше, за меня тоже!» Гари прищурился, внимательно вглядываясь в снежную мглу и стараясь поточнее определить и запомнить местонахождение изрыгающего огонь строения. Потом шагнул в открывшуюся сбоку дверь мёбиуса и оказался внутри Дота. Времени на размышления не было, как и достаточного для свободы передвижений пространства. То, что снаружи выглядело как старый хлев, на деле оказалось причудливым сочетанием стальных листов и бетонных блоков, образующих помещение, внутри которого блестели пулеметные ленты и тускло-серо отсвечивал металл оружия. Свет проникал сюда через пулеметные бойницы и смотровые щели пропахшим потом и порохом тесном помещении висел дым, и в этом дыму можно было с трудом разглядеть фигуры первого и его помощника, которые лихорадочно, со стервенением, стреляли без отдыха, кашляя, выкрикивая какие-то бессвязанные слова и фразы. Гарри возник в тесном пространстве позади них и, отбросив щит с грохотом упавший на бетонный пол, поднял заряженный дробовик. Сидевшие на металлических крутящихся табуретках русские обернулись на звук упавшего щита. Перед ними стоял бледный молодой человек в пальто и с дробовиком в руках. Ноздри его раздувались. Глаза горели ярким огнем, а рот был плотно сжат. «Кто?» – выдохнул первый. Одетый в униформу, он напоминал сейчас странную испуганную стрекозу с выпученными глазами, в наушниках и с антенной на голове. «Как?» Следом за ним проговорил помощник, пальцы которого машинально продолжали заправлять в пулемет новую ленту. Дрожащими руками первый попытался вытащить из кобуры пистолет, а его помощник, ругаясь, на чем свет стоит, вскочил на ноги. Гари не испытывал к ним никакой жалости. Или он, или они, иначе быть не могло. И к тому же, там куда он их сейчас отправит, было множество таких же, как и они. И их встретят с распостертыми объятиями. Он нажал на курки обоих стволов. Один выстрел предназначался первому, другой его помощнику, отправив обоих в лапы смерти. Запах горячей крови смешался с запахом пороха и едкого пота. От этого смрада у Гарри слезы потекли из глаз. Он несколько раз быстро моргнул, перезарядил дробовик и шагнул в дверь мёбился. В следующем доге произошло примерно то же самое. Потом был еще один и еще. Всего догов было шесть. Гарри расправился со всеми меньше, чем за две минуты. В последнем, когда все уже было кончено, он вдруг почувствовал смятение в душе одного из только что убитых им людей и как мог успокоил его, а потом сказал, «Для вас теперь все позади, но тот, кто виноват случившимся, еще жив». «Если бы не он, вы были бы сейчас дома вместе со своей семьей, да и я тоже. Так скажите мне, где сейчас Драгошаня?» «В башне, в кабинете Боровица», — ответил он. Он превратил его в командный пункт. Но он не один, с ним еще есть люди. «В этом я не сомневаюсь», — ответил Гарри, вглядываясь в разбитое и закопченное до неузнаваемости лицо русского охранника. «Спасибо». Теперь ему осталось выполнить последнюю задачу, но Гарри подозревал, что ему потребуется помощь. Отцепив липучки, удерживающие тяжелый пулемет на вращающемся основании, Гарри поднял его и швырнул на бетонный пол, потом поднял и швырнул снова. После трех или четырех таких падений твердое деревянное ложе раскололось вдоль, и Гарри получил возможность отодрать зазубренный кол с толстым основанием и острым концом. Гари полез за патронами и вдруг обнаружил, что у него остался всего лишь один. Скрипнув зубами, он зарядил дробовик последним патроном, решив про себя, что и этого должно хватить. Потом он открыл дверь Дота и вышел в снежную ночь. Неподалеку тусло светились окна особняка. Лучи прожектора ходили туда-сюда в поисках нарушителей. Большая часть армии Гарри, то, что от него осталось, была возле самых стен особняка. И с той же стороны доносилась бесконечная стакката без передышки стреляющих пулеметов. Оставшиеся защитники безуспешно пытались уничтожить мертвецов. Оглядевшись, Гарри заметил группу отставших от остальных нападающих, которые, сгибаясь под ветром и снегом, с трудом брели к осажденному со всех сторон особняку. Их мрачные, костлявые, оборванные фигуры, двигавшиеся мимо него, охваченные каким-то чудовищным вдохновением, внушали суеверный страх. Но Гарри Киев не боялся мертвых. Он остановил двоих. Эти два мумифицированных трупа показались ему покрепче остальных и сунул в руки одному из них деревянный кол. «Для драгошани», — объяснил ему Гарри. Второй татарин тащил огромную кривую ржавую саблю. Гари подумал, что в былые времена эта сабля была поистине смертоносна. Ну что ж, она и сейчас может пригодиться. Указав рукой на саблю, Гари сказал, это тоже для драгошани, для сидящего в нем вампира. Потом он мысленно открыл дверь мёбиуса и шагнул в нее, прихватив с собой обоих потрепанных временем спутников.